Глава 15. Никогда не думала, что столкнусь с проблемой выбора одежды. Причём это не совсем стандартное «нечего надеть», тут как раз выбор велик. Тут скорее как одеться, чтобы парень понял, что я точно не его судьба. Как пустоголовая фифа. Как заучка в последней стадии, неисправимая пацанка, Или, наоборот, лучше отыграть образ высокомерной и заносчивой аристократки? Нет, конечно, может, брат Джинджера вполне себе способен к конструктивным переговорам, а вдруг нет? Тем более, что такие вот браки по расчету тут само собой разумеющиеся. А самое главное, никто не даст мне гарантии, что где-то за соседним столиком не сидит папашин шпион и не снимает для него отчет. Не то чтобы я особенно боялась реакции грозного господина Яна. Но пока предпочитаю не обострять на пустом месте. Так, ладно. Заочку и пацанку нафиг — это слишком вызывающе. Тем более, что спортсмену пацанка может и понравиться. А зная породу роду Джу, он как баран пойдет на таран. Просто чтобы доказать приглянувшейся особе, что он лучший. Проще быть собой. В смысле, я красивая девушка или где? «В чем проблема довести мужика словесно?» «Да ни в чем. Вот и займусь». Когда я вошла в помпезный ресторанный зал в древнекитайском стиле, с обилием в интерьере резного дерева и тканевых перегородок меня уже ждали. Что примечательно, швейцар на входе даже не спросил, куда это я направляюсь. Хотя, насколько я помню, памятью Риты, столики здесь всегда забронированы на месяц вперёд и просто так с улицы посетителей не пускают. Это говорит об одном. Правильно, я решила лишний раз не выпендриваться. Меня тут ждет не только жених номер один. Кабинет номер шесть, если не ошибаюсь, сказала я официанту, рванувшему ко мне на космических скоростях с другого конца зала. Вас ждут, мисс Ян, позвольте, я провожу. И правда меня ждали. Кабинет был отделен от основного зала очень красивой, вручную расписанной ширмой из рисовой бумаги. Я даже залюбовалась плывущими со створки на створку облаками и прекрасными длинноногими журавлями. Настолько залюбовалась, что не сразу обратила внимание на то, кто меня за этой ширмой ждал. Но мужчина встал мне навстречу. Вернее так, он начал вставать. И вставал, вставал, вставал, пока не воздвигся надо мной, как несокрушимая гора. Сколько в нем роста? Два метра с гаком? а плечи в дверной проем влезают, или парень протискивался боком. «Добрый день, мисс Ян. Интересуетесь искусством?» Голос старшего брата Джинджера был хрипловатым, будто не раз и, удивительно, бесцветным. Он как будто читал по бумажке скучную речь на производственном собрании. Угу. Я позволила усадить себя за стол, подождала, пока человек-гора займет свое место, и нахально принялась... разглядывать его в подробностях. Впрочем, он занимался тем же самым, вопреки всем здешним правилам приличия. Так что мы таращились в унисон, и оба не смущались. На фото его телосложения видно не было. Хотя что-то такое припоминаю в параметрах рост-вес. Просто в тот момент я не обратила на это внимания, а ведь там явно было больше 190 сантиметров. И как после этого бугая у супругов Джу получился стройняшка Джинджер? мисс ян как прошел ваш день надеюсь удачно все тем же тоном замученного школьника спросил как же его а, -а, а джу шоушен а можно мне вашу шпаргалку тогда сразу на все вопросы отвечу улыбнулась я что Ну, у вас же есть список этих дурацких вопросов которые положено задавать девушке на первом свидании кстати там случайно нет сразу ответов а то я свою шпаргалку где-то потеряла или забыла дома Шоушен пару секунд смотрел на меня слегка округлившимися глазами, а потом фыркнул и заметно расслабился. Каменная физиономия ожила и стала вполне человеческой. «Не хочешь замуж?» — спросил он нормальным и даже приятным голосом. «Не. Совсем или лично за меня?» — уточнил парень. «Совсем. Уф. Тогда, может, просто распишемся для родителей и забудем друг о друге?» Вполне буднично предложил мне мужчина. «А детей ты самым рожать будешь, когда они начнут обратный отчет? Немного съехидничала я. «А вот до такой степени чему-то удивился он. Ну да, как-то я не подумал. Да и мелкая ты, какие от тебя дети?» Я искренне расхохоталась и ничуть не удивилась, когда Шоушен ко мне присоединился. Действительно, уф... Не придется никого отпугивать, хотя бы сегодня и вообще можно расслабиться. Тем более гадёныш меня не простит, если я уведу его тайную любовь. Отсмеявшись, заявил человек гора. Я подавилась смехом и закашлялась. «Чего?» «А ты не догадывалась?» — усмехнулся старший брат Рыжего. «Он же столько лет тебя за косички дергал. Мелкий к тебе неровно дышал, вот и лес. Парни всегда доводят девчонок, которые им нравятся. Идиоты они, а не парни. Я откашлялась наконец и глазами показала на чайник в виде дракона. Шоушен налил мне и себе чаю. Даже подвинул в мою сторону блюдо с какими-то закусками. «Не буду спорить насчет идиотов», — сказал он покладисто. «Тем более, что мелкие у нас и впрямь не гений мыслей». «Но ты, как я понял, ему не собираешься отвечать взаимностью». «Не дай бог!» — я без шуток содрогнулась. «Только совращение малолетних мне не хватало для полного счастья». «Так вы одного возраста!» — не понял меня мужчина. «Это не мешает мне чувствовать себя старухой рядом с подростком», — вывернулась я. «Ну, это поначалу так говорят. Типа пацаны растут медленнее девушек, зато потом и тупеют медленнее. Так что еще пара лет, и вы вполне сравняетесь по интеллекту. Да и увлечение у вас одно на двоих. Сцена». Будет семейным, а это тоже добавит уважения и взаимопонимания. «Ты кого сватать пришел, себя или брата?» — хмыкнула я. «Да неважно. Что так, что так — результат один. Объединение семей и внуки. Если я успешно перекину эту ношу на гаденыша, будет даже лучше», — не стал скрывать шоушин. «Не это без меня». Я вздохнула и решила в кои-то веки нагло использовать серого волка. «Ну, в самом деле...» Он не стесняется развешивать свои контакты у меня в спальне. А я всего лишь передам человеку то, что просили. Рю сказал, что сломает тебе нос второй раз, если будешь настаивать. О, -о, -о" переменился в лице Шоушин. Не испугался, скорее заинтересовался. А говорила, что замуж не хочешь. Совсем. Сказала бы сразу, что занята. Это в корне бы поменяло весь наш разговор. Так я и за него не хочу. Я пожала плечами. Но если человеку хочется ломать носы, кто я такая, чтобы мешать ему развлекаться? Хм, тогда может, пари? Ставлю на то, что ты в течение следующего года выйдешь замуж. Шоушен мне даже свою лапищу для пожатия протянул. Эй, возмутилась я. нашел дурочку. А, -а, а, засмеялся нахал. То есть свои шансы ты оцениваешь трезво, умная девочка. Даже жаль, что мой мелкий гадёныш уже в пролете.